Раймонд. Я охотился. Не для забавы, не для трофеев, а чтобы выжечь дотла это клокочущее внутри раздражение. Обратился в свою вторую, истинно демоническую форму, ту, что редко показывают даже в бездне. Кожа стала твердой, как вулканическая порода, испещренная трещинами, из которой сочился багровый свет внутреннего пламени. Плечи развернулись, неся мощь, а со спины выросли перепончатые крылья, черные, как ночь над бездной, с прожилками, похожими на раскаленные реки лавы. Рога, обычно скромные, вытянулись и закруглились грозными спиралями. В таком виде я летал над ближайшим к столице черным лесом, низко, почти касаясь верхушек древних коревых дубов. Воздух свистел в ушах, наполняя легкой холодной свободой. А внизу там прятались твари, что слишком осмелели, посягая на земли княжества его обитателей. Огромные пауки, людоеды, чьи сети опутывали целые поляны, стаи теневых волков, вырезающих хутора. Одинокий, но смертельно опасный лесной тролль, разбивший лагерь у ручья. «Сжечь!» Мысленный приказ вырвался из глотки, больше похожей на жерло вулкана. Из пасти вылетел из густыка слепительного пламени из бездны, белого в ядре и кроваво-красного по краям. Он падал вниз, точно огненный кнут, разрезая тьму леса. Паутина вспыхивала синим пламенем, испарялась вместе с шипящими тварями. Волки, застигнутые на прогалине, не успевали взвыть, превращались в горстки пепла, развеемого ветром от взмаха моих крыльев. Тролль поднял дубину, ревя, но мой следующий выдох накрыл его целиком. Каменная кожа треснула, обнажив пылающую плоть. И через секунду на его месте Осталось лишь обугленное пятно, да вонь паленой кожи. Лайон заявил бы, увидев это, что я просто снимаю стресс. Отчасти он был бы прав. Каждый коготь, впивающийся в воздух, каждый рев пламени выжигал из меня тлеющий уголек ярости. Но правда была глубже. Я не снимал стресс. Я сбегал подальше от дворца, ставшего для меня второй бездной, подальше от бесконечных нотаций матери о том, как я не умею ухаживать за собственной беременной женой, подальше от болтовни сестер, этого вечного щебетания о земных развлечениях и девичниках, и особенно подальше от самой подготовки к этому дурацкому, по моему мнению, девичнику. Его планировали устроить в загородной усадьбе, но готовились почему-то во дворце. Отсюда и доносился смех Ангелины, Эсты и Лики, звон бокалов, пусть даже с соком для беременной, запахи каких-то странных земных лакомств, которые повара пытались воссоздать по ее указаниям. Каждый звук, доносившийся из открытых окон, был как игла в мою демоническую гордыню. Здесь В небе над лесом, пахнущим гарью и свободой, я был хозяином. Там, внизу, в позолоченной клетке дворца, я чувствовал себя загнанным зверем. И охота была не развлечением, а единственной отдушиной в этом море глупости. Я выпускал пар, превращая опасных тварей в пепел и мечтал, чтобы пламя поглотило и эту идиотскую идею с девичником.